Страница 468. Письмо 87. Валерии Владимировне Арсеньевой. 1857 год. Февраля 20. Марта 4. Париж. «Письмо ваше, которое я получил ныне, любезная Валерия Владимировна, ужасно обрадовало меня. Оно мне доказало, что вы не видите во мне какого-то злодея и изверга, а просто человека, с которым вы чуть было не сошлись в более близкие отношения, но к которому вы продолжаете иметь дружбу и уважение. Что мне отвечать на вопрос, который вы мне делаете? Почему?» «Даю вам честное слово, да и к чему честное слово я никогда не лгал, говоря с вами, что перемене, которую вы находите во мне, не было никаких причин, да и перемены, собственно, не было. Я всегда повторял вам, что не знаю, какого рода чувства я имел к вам» и что мне всегда казалось, что что-то не то. Одно время перед отъездом моим из деревни, одиночество, частые свидания с вами, а главное, ваша милая наружность и особенно характер, сделали то, что я почти готов был верить, что влюблен в вас, но все что-то говорило мне, что не то, что я и не скрывал от вас. И даже вследствие этого уехал в Петербург. В Петербурге я вел жизнь уединенную, но несмотря на то, одно то... Что я не видал вас, показало мне, что я никогда не был и не буду влюблен в вас. Ошибиться в этом деле была бы беда и для меня, и для вас. Вот и вся история. Правда, что эта откровенность была неуместна. Я мог делать опыты с собой, не увлекая вас, но в этом я отдал дань своей неопытности и каюсь в этом, прошу у вас прощения. И это мучает меня, но не только бесчестного, но даже в скрытности меня упрекать не следует. Что делать? Запутались». Но постараемся остаться друзьями. Я со своей стороны сильно желаю этого, и все, что касается вас, всегда будет сильно интересовать меня. Верганечка в своем письме поступила как отличная женщина, чем она никогда не перестанет для меня быть. То есть она поступила нелогически, но горячо так, как она любит. Я вот уж две недели живу в Париже. Не могу сказать, чтобы мне было весело. Даже не могу сказать, что было приятно, но занимательно чрезвычайно. Скоро думаю ехать в Италию. Как вы поживаете в своем милом Судакове? Занимаетесь ли музыкой, чтением, или неужели все скучаете? Избави Бог, вам этого не следует делать. Французы играют Бетховена, к моему великому удивлению, как боги, и вы можете себе представить, как я наслаждаюсь, слушая этот музыкальный ансамбль исполненный лучшими в мире артистами. Прощайте, любезная соседка, от души жму вашу руку и остаюсь вам истинно преданный граф Лев Толстой.